Глава 3. Ладейников в незнакомом дворе сидел на скамейке, стоящей на краю детской площадки. Только что он пересчитал имеющиеся при нём деньги и понял, что скрываться может достаточно долго. По крайней мере, месяца 3 голодать не будет. И тут же Валерий Борисович содрогнулся. Неужели придётся столько времени скрываться, а вдруг придётся всю жизнь прятаться? Но где? Он даже сейчас не знает, куда пойти. Если его разыскивают за убийство, то идти к знакомым нет смысла. У всех семьи, дети, вероятно, и пустят переночевать, однако потом попросят больше не появляться. В былые годы он мог обратиться к Оле Храпочеву. Хотя нет, на Николая нельзя было положиться никогда. Тот всегда общался с ним ради какой-то выгоды. Владиенников мог помочь на экзамене, написать за него курсовую работу и всегда, наверное, завидовал ему. Конечно, ведь на Владиенникова обращали внимание девушки, да ещё Владимир Егорович взял его аспиранта под своё покровительство. Причём даже не потому, что его дочь Нина была в Валерку влюблена. Правда, потом она вышла замуж за Храпочева, и молодой супруг не очень хотел, чтобы дружок бывал у них дома. Боже, Владимир Егорович перебрался в Комарово на дачу. Стоп. А что если отправиться к академику? Там можно работать и скрываться до поры до времени. Владимир Егорович не выдаст, уж точно. Но об этом наверняка пронюхает храпачев, и как бывший друг поведёт себя, ещё неизвестно. Нет, в Комарово лучше не ехать. Пименов ведь предупреждал, что на выездах из города машины проверяют. Запиликал мобильный телефон. Звонок поступил на сияющий золотом верто. Валерий Борисович посмотрел на экранчик. Номер вызывающего был ему незнаком и в телефонную книжку аппарата тоже внесён не был. Всё же Ладейников нажал на кнопку приёма и услышал голос Пименова. Отключите все имеющиеся при вас телефоны и не пользуйтесь ими. По звонку смогут определить ваше местонахождение. Как там Богомолов? спросил Валерий Борисович. Отключите телефон немедленно, повторил Пименов и прервал вызов. Ладейников сделал как он приказал. Следователь не сказал ни слова о Богомолове, и это не оставляло надежд на то, что друг выжил при взрыве машины. К соседней скамейке подошли трое мужчин лет 50 с пакетом, набитым пивными бутылками. Поставили ношу на скамейку, а сами остались стоять. Открыли по бутылки и начали торопливо, словно мучимые жаждой, пить пиво. Одновременно, как по команде, сделали передышку. Причём оказалось, что один из них опустошил свою бутылку полностью, чему и сам удивился. Он перевернул её, вытряхнул остатки пены и отбросил в сторону. "О, как", сказал мужчина и полез в пакет за следующий. Оба его приятеля тут же допили своё пиво и тоже взяли по второй бутылке. Пить сразу не стали, а закурили. Тот, что быстрее всех опустошил первую, с грустью произнёс: "Не, мужики, при советской власти было лучше. Кружка пива в баре стоила 45 копеек, бутылка в магазине 37, а я меньше 200 рублей на заводе не зарабатывал. Если прикинуть, то это пятьсот бутылок пива слишком. Нынче, чтобы столько купить, надо олигархом быть. «А ты сейчас сколько зарабатываешь?» – поинтересовался один из его приятелей. «Всего пятнадцать тысяч. Хм, а пиво тридцатку стоит. Значит, те же пятьсот бутылок и выходят», – быстро посчитал приятель. «Ты чего-то путаешь. Не может такого быть. По-твоему, получается, что я каждый день могу...» «Можешь по шестнадцать с половиной бутылок пива выпивать. А если учесть арифметическую погрешность и то, что пиво можно брать и по двадцать три рублика?» «И если тебя угостят, как сегодня», — подсказал третий, молчавший до сего времени любитель пива. Но тот, кто начал разговор, уже не слушал, а смотрел на Ладейникова. Он, видимо, хотел привлечь к разговору и Валерия Борисовича в качестве эксперта, поэтому спросил. «Вот ты, мужик!» Кем был при социализме? Человеком, ответил Ладейников. Ответ, судя по всему, полностью оправдал надежды незнакомца. Тот даже палец поднял. В том-то всё и дело, а в кого нас теперь превратили? Нынче даже гриф не человеческий, а с виной. Выпивоха снова посмотрел на Ладейникова. Слушай, мужик, пиво не предлагаю. Но дай я тебя обниму за то, что ты такой. У меня насморк, возможно, грипп, быстро сказал Валерий Борисович. Ну тогда иди лечись. Тут за углом Шалман приличный. Прими 100 г и сразу станешь здоровым, как я. Ладенников поднялся и пошёл. Ему было всё равно куда идти. Но когда огибал Троица любители пива, самый молчаливый из них схватил его за рукав. Слышь, а чего у тебя лицо такое знакомое? Ты на заводе Калинина в пятнадцатом цехе случайно не работал? Не довелось, ответил Валерий Борисович, пошёл дальше и услышал за спиной: Странно, я ведь точно его откуда-то знаю. И я вроде тоже его где-то видел, прозвучал другой голос. Доцент вошёл в кафе и направился к стойке. Помещение было почти таким же, как то, в котором ещё недавно Валерий Борисович встречался по вечерам с друзьями, а потому и здесь он почувствовал себя вполне комфортно. Да и его, судя по всему, приняли за своего. Буфетчица во всяком случае не стесняясь посторонний глаз, сливала в рюмку остатки коньяка из двух бутылок. Поужинать у вас можно? спросил Ладенников. Погодите, ответила сосредоточенная буфетчица. Видите, я делом занимаюсь. Меню на стойке. Ознакомьтесь пока. Он начал изучать меню, рядом с которым лежал пульт от телевизора, стоявшего тут же на стойке. Буфетчица отвернулась, наклонилась, чтобы её не было видно из зала, быстро опустошила рюмку и стала закусывать коньяк бутербродом. Из телевизионного приёмника донеслась тревожная музыка, а потом на экране возникли титры: Внимание, розыск. После чего девушка-диктор голосом лишённым всяких оттенков начала зачитывать объявление. За совершение особо тяжких преступлений разыскивается Валерий Борисович Ладенников. Все, кто знает о его местонахождении, звоните по телефонам. На экране появилась фотография Ладенникова, взятая, вероятно, из его личного дела в отделе кадров университета. Валерий Борисович был на ней небрит и угрюм. По изображению понеслась бегущая строка с номерами, по которым бдительные граждане могли сообщить информацию об опасном преступнике. Ладенников взял пульт и нажал на кнопку. Включился другой канал. На экране возникли молодые люди обоих полов, лежащие на кроватях в общей спальне. "И это правильно", произнесла буфетчица, затягиваясь сигаретой. "А то задолбали своими уголовниками. Дом 2, лучшая передача". Вот где райская жизнь. Устроились ребята на всём готовом. Спят друг с другом, ты ещё и деньги получают. Вы за кого голосуете? Я приезжий. Ну, тогда садитесь за стол. Только пальто снимите. У нас приличное заведение. Ладенников отошёл от стойки и увидел вешалку, на которой одиноко висело женское пальто. Было непонятно, кому оно принадлежало, потому что за одним столиком пили вино две женщины, и обе были в одинаковых дублёнках. За другим столом расположилась компания молодёжи, тоже в верхней одежде. В углу сидел мужчина в куртке, под которой виднелась форма сотрудника неведомой охраны, а потом владеенников тоже решил не раздеваться и двинулся к угловому столику, чтобы оказаться спиной к залу. Не возражаете? спросил он. Мужчина молча кивнул, продолжая есть грибной суп. Вскоре подошла буфетчица, собираясь принять заказ. Ладейников не успел и рта открыть, как сосед по столику произнёс: "Грибной суп не советую. Солянку тоже, салаты вчерашние, бутерброды с просроченной колбасой. А что можно взять?" спросил Валерий Борисович. "Хлеб", сказала охранник, "если не чёрствый, и воду". Если не из-под крана. Витя укоризненно покачала головой буфетчица. Ты мне так всех клиентов распугаешь. Женщина, судя по её улыбке, даже не обиделась. Зато они дольше проживут. Мужчина в форме охранника посмотрел на Валерия Борисовича и посоветовал. Возьмите пельмени и томатный сок. Ладейников попросил буфетчицу принести то, что советует опытный человек, и ещё то, что она сама считает самым безвредным в своём заведении. В ожидании заказа доцент сидел молча. Охранник, закончив есть, уходить явно не собирался. Меня Виктором зовут, представился он. А я Валерий, откликнулся Ладейников, и только тогда сообразил, что надо было назваться как-то иначе. Я здесь уже 2 месяца столуюсь, принялся рассказывать Виктор. И пока жив, ночами поблизости офис один охраняю, с 8 вечера до 9 утра, а получаю как за сутки. Выгодно. Тем более, что работаю каждый день, кроме выходных. А спите когда? Поинтересовался Валерий Борисович. На рабочем месте входную дверь запираю, ставлю периметр на сигнализацию и спокойно дремлю. Только раз за ночь приезжает дежурная машина и проверяет на постоле я. Ты ещё за смену платят. Почти двадцатка в месяц после всех вычетов. Одному хватает. Мужчины поговорили ещё немного, потом ладдеников подошёл к стойке и попросил разрешения позвонить по телефону. Он набрал домашний номер Храпачёва, чтобы поговорить с Ниной. В конце концов надо же ему где-нибудь переночевать. Не у Храпачёвых, естественно. а по возможности у Владимира Егоровича в Комарова. Вряд ли будут проверять все маршрутки, выезжающие за город». «Как ты, Валера?» – спросила Нина. «Я знаю, что тебя выперли, но от этого им же хуже». «От этого хуже только мне», – усмехнул Солодейников. «А им ни жарко, ни холодно». «Обидно, что к твоему увольнению приложил руку мой негодяй», – вздохнула Нина. Как Владимир Егорович себя чувствует? Сдает потихоньку. Возраст все-таки. Время от времени сердце прихватывает. Я ему даже не сказала, что с тобой сделали. Он бы непременно пошел разбираться. Понервничал бы. И не дай бог. Ну и правильно, что не сказала, согласился с Ниной Ладенников. Береги его. Ты где сейчас? Спросила Нина. А то звонила тебе несколько раз, но дома тебя не застать. Я в гостинице соврал зачем-то ладейников, брякнув первое, что пришло в голову. Он попрощался, решив не втягивать в свои дела учителя и его дочь. Мимо стойки прошёл Виктор, протянул руку на прощание и в последний момент предложил: "Будет скучно, заглядывайте. Офис, который я охраняю, в третьем доме отсюда. Там вывеска есть. Фирма называется Рассвет". Понятно, что случайный знакомый сказал это из вежливости, и Валерий Борисович сразу забыл о его предложении. Он сидел в кафе часа 2, смотрел на фонари за окном, понимая, что надо куда-то идти. Какие у него варианты? Допустим, найти какой-нибудь незапертый чердак или подвал, где можно дождаться утра, согреваясь у отопительных труб и планируя свои действия на следующий день. Или подружиться с каким-нибудь пьяницей, который за бутылку водки сдаст ему до утра угол в своей комнатёнке, переполненной тараканами. Наверняка есть и другие варианты, но больше ничего в голову не приходило. Ладейников вышел на улицу и поплёлся, не имея никакой цели, мимо домов, дверей, вывесок, просто куда глаза глядят. Мимо привычной жизни, в которой уже не было ему места. Мерцали равнодушным светом уличные фонари, проносились автомобили и спешили люди. Все торопились к теплу, уюту, к семьям, детям, к сериалам, горячему чаю с пирогами и просто в тёплую постель. А у него впереди ничего, только мрак. Ладников миновал пару домов и вдруг остановился. Рядом со стеклянной тонированной дверью висела табличка, на которой значилось название фирмы: Рассвет. Валерий Борисович поднялся на ступеньку крыльца и нажал кнопку звонка. За первой внешней створкой была ещё одна. Она почти сразу отворилась, и в полуосвещённом предбаннике появилась фигура Виктора. Охранник узнал его и впустил внутрь, обронив только: "Хоккей идёт. Наши с чехами играют". смотреть будете